Глава 15. Утро не внесло ясности в мысли. Наоборот, поселило больший разброд. Не радовало даже то, что студентам дали свободный день на подготовку к экзамену и можно было остаться дома. Я сидела на кухне, обложившись конспектами и меланхолично перемешивала сахар в чашке чая. Вместо лексикологии в голове мелькали обрывки вчерашнего вечера. Выставила себя идиоткой. Снова. Любовь зла, да? Голос Кирилла на мгновение вывело зацепинение. Сахар уже давно растворился. «Что ты говоришь?» — вздрогнула я. «Ах, да». Парень сидел напротив битый час, наблюдая мою борьбу с конспектом. Сначала заинтересованно, потом скучающе, и вот теперь жалостливо. «Помочь? Ты разбираешься в лексикологии?» Я захлопнула тетрадь и обхватила голову руками. «Немного. Наверное, хуже, чем ты. Я не на иньязе учился». И все таки я дура. Бесчувственная дура. Иначе не назвать. Сижу тут, горю и по любви, и лексикологии. А передо мной человек, который пару дней назад чуть не умер и заключил сделку с Эдом, чтобы выжить. У него ведь была своя жизнь. Да, отвратительная, судя по тому, как и где мы встретились, но своя. И тут ему на голову свалились мы. А вместо того, чтобы спросить, все ли в порядке, я сижу тут над конспектом и сокрушаюсь о неудачных отношениях. Помоги. Я решила начать с малого и пододвинула конспект. Минут десять спустя поняла, что немного для Кирилла понятие растяжимое. В лексикологии он разбирался отлично, объяснял доходчиво и так, что я схватывала на лету. «Ничего себе!» «Где ты учился?» — в изумлении спросила я. «Международные отношения», — ответил Игнатов. «Чуть-чуть не доучился. Но английский — это больше хобби. Мне когда-то нравилось учить иностранные языки. В другой жизни. И как бы ненавязчиво и аккуратно узнать об этой другой жизни. Что ты так на меня смотришь? Спрашивай уже», — сказал Кирилл, и стало совсем неловко. «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — усмехнулся он. «Нет, на самом деле неплохо. Бывало и хуже. А так никакого дискомфорта. Голова не болит, и это радует». «А почему ты...» «Не доучился?» «Зацепилась хоть за что-то, чтобы не бередить раны?» «Бросил. Последний курс оставался. Но родители погибли, и я понял, что универ мне не нужен. Не могу сидеть на парах, вникать в очередную дребедень, и тогда я написал заявление на Кадем отпуск. На год. Вот очнусь и вернусь к учебе. Если очнусь, конечно. Эд держит слово. Это я уже понял. Он-то держит. Но если я не смогу тебя защитить, я даже не знаю, как буду это делать. Набью кому-то морду. Или просто появлюсь из ниоткуда, и обидчик заработает инфаркт. И кто вообще тебе угрожает? Если такие, как Эд, то что я против них? Объяснишь? Если бы я сама знала. У нас с Седом тоже сделка. Он спас жизнь парню, которого я любила. И теперь мы вместе работаем, если это можно так назвать. А где парень? поинтересовался Кирилл. Мы не встречались, просто нравился. И получилось, что из-за меня попал под машину. Но когда Эд помог, оказалось, что между нами ничего не может быть. Мы слишком разные. Жаль, не поняла этого раньше. «И ты влюбилась в Эда», — подытожил Кирилл. «Вот так просто? Это что, настолько очевидно?» «Да». Решила, что отрицать бессмысленно. «Но он — повелитель времени, а я — студентка Иньяза. Что между нами может быть?» Кирилл пожал плечами. Он казался куда более довольным жизнью, чем при жизни, собственно. «Не жалеешь?» — спросила я. «Нет», — парень понял вопрос правильно. «Но знаешь, в чем прикол? Легче не стало, только хуже. Раньше я жил ради мести, а зачем жить теперь? Вот только когда Эд предложил шанс сбежать от смерти, я испугался. Боюсь ее, понимаешь? И ухватился за соломинку. Это как нырнул под воду и вынырнул, а мог остаться на дне. Ты была права». То, что Никодимов мертв, ничего не изменило. Но, с другой стороны, я и правда не жалею. Вопросов вертелось много. Почему Кирилл жил в коммуналке, если очевидно, что деньги у семьи были? Что произошло с родителями? Какой он вообще человек, с которым приходится проводить большую часть дня? Но я оставила их при себе. Выясню когда-нибудь потом, когда он привыкнет. Раздался звонок в дверь, спасая меня от неловкого молчания. «Я буду здесь», — сказал Кирилл. Я прикрыла кухонную дверь и пошла открывать. Тимка. Снова. И снова на взводе. «Привет». Он старался казаться спокойным. Я впустила его в коридор. «Привет. С чем на этот раз пожаловал? Очередное досье?» Пошла в комнату, не дожидаясь ответа. «Нам давно надо поговорить. И почему не сейчас?» Тим сел на диван. Он заметно нервничал. Что еще ему удалось раскопать? «Послушай, Алька», — начал он, собравшись с мыслями. «Можешь меня потом выгнать, только выслушай сначала». Хорошо, кивнула я, уже зная, о ком пойдет речь. Я тут поскрёб немного по сусекам. Есть инфа? В общем, Аля, с кем ты связалась? Твой Эд как призрак. Я видел его и знаю, что ему принадлежит клуб «Комета». Но внутрь меня не пустили. Это не помешало навести справки. И никакого Эда в них нет. Он не связан с клубом, хотя точно является владельцем. Его нет в базах жителей города. Я просмотрел всех мужчин с таким именем. Аля, этот человек опасен. Вам нельзя видеться. А теперь ты послушай, вздохнула я. Ты прав. Это опасен. Но это тебе нельзя показываться рядом с кометой. Они тебя заметили и просили предупредить, что увидят еще раз, и домой ты не вернешься. Поверь, я знаю, о чем говорю. Это не станет жалеть. Поэтому, пожалуйста, Тимка, не вмешивайся. Мне он ничего не сделает, а вот тебе может. Я не хочу бояться за тебя, прошу. Алечка, Тим подвинулся ближе. «Если он бандит, я найду на него управу, у меня есть связи. Если шантажирует тебя». «Да не бандит он», — начала закипать я. «А кто?» «Аля, объясни». «Он не чел...» «Приветик». Кирилл появился в дверях и, позёвывая, плюхнулся на кровать. «Прости, сестричка, надоело ждать, пока вы начерикаетесь. Это твой ухажёр?» «Мой школьный друг Тимоша», — представила гостя. «Кир, Алькин двоюродный брат». Кирилл помахал рукой. «Приятно». А я думал, нового жениха нашла. тот то тетя -то бы обрадовалась. Тим сверлил Кирилла взглядом. Он хотел продолжить разговор, а я поняла, что чуть не проболталась. Спасибо Кириллу. Спас. Как вовремя он вошел, Подслушивал, наверное. Но почему-то это не злило. Наоборот, сейчас порадовало. Аль, я, конечно, ничего не имею против твоего школьного друга, как ни в чем не бывало, говорил Кирилл. Но ты, кажется, к лексикологии готовишься. Экзамен завтра. Вылетишь из универа? Плакаться не прибегай. «Ты прав», — подыграла я. «Тим, извини, у меня и правда завтра экзамен. Только день на подготовку. Давай в другой раз, хорошо? И выполни мою просьбу, пожалуйста». «Ничего, я позвоню». Тим поднялся с дивана, он быстро оделся и вышел, а я вернулась в комнату и плюхнулась на его место. «Спасибо», — сказала Кириллу. «Обращайтесь», — рассмеялся призрак. «Люблю отваживать чужих ухажёров. Аль, ты аккуратнее. Раскроешь тайну Эда, вам обоим не поздоровится. Только он...» в отличие от тебя, бессмертен, а тебе может попасть. Ты прав, вздохнула я. Просто Тимка давит на меня, давит, а я не знаю, как уговорить его оставить Эда в покое. Тим ревнует, хочет, чтобы я с ним встречалась. А ты любишь другого. Как романтично, дурачился Кир. Думаю, Тим не отстанет. Предупреди Эда на всякий случай. Сердце кольнуло недоброе предчувствие. Он и так знает. Ладно, пора возвращаться к конспекту, а то и правда выгонят. «Давай, охранник! Помогай!» Мы уселись за стол и продолжили разбирать записи. За этим ужасно приятным и полезным делом пролетело несколько часов. Голова гудела от информации, спину и шею сводила от боли. Но, стоит признать, за день я продвинулась в лексикологии больше, чем за полгода. Кир был отличным учителем. А главное, не злился, что его ученица не понимает все с первого раза. Наконец, последний лист конспекта пал под нашей настойчивостью. Я уронила голову на руки... И блаженно вздохнула. Все, Теперь перекусить бы. Везет Киру. Не чувствует чувства голода. Заставила себя подняться. Открыла холодильник. Мышь повесилась. Из съестного полпачки сливочного масла и пустая банка майонеза. Дожила. Я в магазин. Чувство голода возобладало над усталостью. Пойдешь? Естественно. Как-никак головой за тебя отвечаю. Быстро переоделась, накинула куртку и выскользнула в ночную темень. Кирилл шел рядом. Так было спокойнее. Разные вещи видеть и знать. Оказалось, видеть Кирилла куда лучше, чем просто знать, что он поблизости. К счастью, магазин располагался через дорогу. Небольшой круглосуточный мини-маркет. Я быстро пробежалась вдоль полок. Схватила колбасу, сыр, батон, десяток яиц, кое-какие приправы и уже шла к кассе, когда дорогу заступил парень. Я узнала его за секунду. Ваня Кононов. Тот самый, которому помешало сигануть из окна. Который смог противостоять предложению Эда. «Привет!» — улыбнулся он. Привет. Есть минутка. Надо поговорить. Найдется, Тогда жду на улице. Ваня расплатился и вышел из магазина. Я немного дополнила список покупок и выскользнула следом. Кирилл, заметив, что с кем-то разговариваю, держался чуть поодаль. Но я видела его силуэт в тусклом свете фонаря. «Слушай, давно хотел с тобой увидеться», — затрахтел Ваня. «Он выглядел куда лучше, чем при нашей последней встрече. Похоже, и правда справился. Молодец. Рада, что ты в порядке», — искренне сказала я. Ты очень помогла мне, и я хочу отдать долг. Знаю, на это никто не работает добровольно, но нашел тех, кто поможет. Есть такое общество — Кассиопея. Вроде как клуб по интересам, но на самом деле интерес у них один. Тот, кто играет нашими судьбами. Если захочешь разорвать договор, обратись к ним. Это на Краснофлотской. Спасибо, кивнула. Вряд ли пригодится, но буду иметь в виду. Это тебе спасибо, что отговорила, ответил Ваня. Удачи, пока. Он зашагал прочь и вскоре растворился в темноте, а я так и стояла, глядя вслед. Кто это был? Кирилл тут же оказался рядом. Знакомый. Я свернула к пешеходному переходу. Один из клиентов Эда. Задумалась, много ли слышал Кирилл. Хотя я ведь не сделала ничего предусудительного. Да и Ваня тоже. Он просто искал способ избавиться от власти времени и, возможно, нашел. Но меня мало это интересовало. Не собираюсь натравливать на Эда какое-то жуткое общество. Сами разберемся. Наскоро поужинов, упала в кровать и даже не уснула. Отключилась, словно кто-то нажал кнопку «Выкол». А вместо будильника, который, конечно же, не поставила, меня будил Кирилл. Вовремя. Часы показывали начало седьмого. Дальше забег по квартире, душ, конспекты под мышку и в универ. Если бы не Кир, опоздала бы. А преподаватель не терпел опозданий. Зато сдавать пошла в числе первых. И, о чудо, получила отлично. Вылетела из универа, словно птичка, готовая расцеловать всех и каждого. За спиной выросли крылья, в душе пели флейты, и никто не мог испортить чудесного настроения, даже Артём, появившийся по дороге. «Спасибо», — шепнула невидимки, зная, что Кирилл всё равно слышит. «Да не за что», — хмыкнула пустота. Радость хотелось с кем-нибудь разделить. Сначала думала поехать к Эду, но у него много работы. Отвлекать и разозлиться может. Нет, лучше собрать девишник. Сотню лет не сидела с подругами. Позвонила Катьке, та обещала захватить Нику, по пути накупила вкусняшек. Вот только какой девишник, когда в квартире Кир. Эта мысль заставила затормозить. «Кирилл, а ты сегодня вечером погулять не хочешь?» Начала я издалека. «В смысле?» Парень очутился рядом, убедившись, что в узком переулке нас никто не видит. «Просто погулять, навестить хм, друзей. Просто ко мне подружки придут. Девичьи секреты, знаешь ли, не для мужских ушей». «Сяду на кухне и не буду слушать», — пообещал Кирилл. «Нет, это не то. Я все равно буду знать, что ты в квартире. Но неужели ты ни по ком не скучаешь?» Кира отвернулся. Явно затронула тему, которую не стоило затрагивать. Но уже поздно. «Хорошо. Пройдусь, но недолго. Мне нельзя оставлять тебя одну». Я повисла у него на шее. «Ты чудо! Прости, если обидела. Не хотела, правда?» Все в порядке», — ответил Кирилл, хотя я и не поверила. «Во сколько придут подруги?» «В шесть. Вернусь в восемь. Незаметно. Просто знай». Договорились. Настроение повысилось еще больше, и я, напивая под нос, поспешила домой готовиться к девичнику.